Глава четвертая. Меня довольно бесцеремонно привели в чувство. Несколько ощутимых шлепков по щекам, кого хочешь, разбудят. Рванулась к обидчику, но не смогла даже приподняться. Что-то крепко вдавливало в жесткую кровать. Зло посмотрело на того, кто посмел так со мной обращаться. Взгляд пронзительно голубых глаз ничего хорошего не сулил. «Ликирия, ты перешла все границы». Ректор был вне себя. Столько дней тренировок, практики, столько сил вложено, а ты сорвалась, стоило какому-то Альфе бросить тебе вызов. К счастью, последние события я помнила хорошо, разве что до момента, когда Берсерк взял верх. И разозлила меня вовсе не то, что какой-то там Альфа решил показать зубы, а то, что Кейден... «Не смей превращаться!» — рявкнул стрелам. «Мы не договорили. Кей — моя пара. Никто не смеет прикасаться к нему. Моё!» «Мда...» — уже спокойнее протянул демон. «Не рассчитал, что Бар проявит такую прыть. Он казался мне более благоразумным молодым человеком. Я полагал, ваша встреча заставит его вспомнить... или хотя бы сколыхнуть прежние чувства, но или, на крайний случай, он влюбится заново. «О чем ты говоришь? Что о Кейден должен вспомнить? Мы ведь так и не поговорили. Это как-то взаимосвязано?» «Я пожалел тебя, блокировав некоторые воспоминания, но сейчас понимаю зря. Потерпи, это будет немного неприятно». Ректор положил мне на виски указательные пальцы и заставил смотреть прямо в невозможную глубокую синеву. Я закричала. Ощущение было такое, будто в голову вкручивали металлические спицы. Невыносимо и очень больно. Ненавижу менталистов. Но это вскоре стало неважным, потому что вернувшаяся память принесла иную боль. Боль, потери и предательство. Крик превратился в вой. «Извини, но я оттягивал этот момент как мог». Сквозь толщу воды донесся голос Лера. После ощутила холодные пальцы на лбу, и сознание растворилось в спасительной темноте. Сон, в который погрузил демон, не принес облегчения. Кошмары, один другого страшнее, заставляли метаться, скулить, кричать, звать на помощь в них никомант убивал брата занимая его тело пытал кейдена принося ему нестерпимые страдания а потом когда очередь доходила до меня выпивал душу лишая по смерти и силы меня колотило от могильного холода который ощущал человек заживо преданный земле бросало в жар от трупного яда проникшего внутрь и разъедающего плоть А Лич из прошлого, с лицом Мерлока Эпли, мерзко хохотал, погружая костлявые пальцы в раны и скрывая набухшие гнойники. Из цепких объятий бессознательных страхов меня вырвал Кейден. Его мягкие руки, гладящие по волосам, особенный запах, который различило бы из тысяч других, и голос, зовущий, тревожный, просящий вернуться к нему. Мои внутренние раны излечивались, призраки прошлого отступали, а я наслаждалась теплом желанного тела. Кей всегда был горячим, у оборотней в сравнении с людьми более высокая температура, но исходящий от красноволосого жар действовал как-то по-особенному, он будто согревал изнутри, принося с собой удивительное спокойствие и радость. Я много и долго спала, восстанавливалась. и моя персональная грелка всегда находилась рядом. В какой-то мере я осознавала, что происходит, но обдумать это или как-то проанализировать не могла, только чувствовала потребность в своей паре. Стоило ему отлучиться ненадолго, как пробирающий до костей холод и страх одиночества возвращались вновь. И тогда я впадала в отчаяние, начинала звать его, искать, ужасаясь от одной мысли, что он не вернется. Но он приходил, и я снова успокаивалась, сворачивалась клубочком и нежилась в кольце надежных рук. «Кризис миновал», — сказал кто-то из моего прошлого. «Кто-то, кому я доверяла, и я поверила. Расслабилась. Зря. То, что поддерживало все эти долгие часы, исчезло. Очнулась в своей комнате, просто открыла глаза и уставилась в потолок. На дворе стояла глубокая ночь, и только поэтому у изголовья едва мерцал ночной светлячок. В кресле дремала уставшая дей Ее собственный запах с нотками корицы и весеннего луга давно смешался с букетом целебных трав и настоек. Но это не мешало мне чувствовать стаю на любом расстоянии, настроение каждого из них и состояние здоровья. Подруга была истощена постоянным недосыпом и хронической усталостью. Ещё её терзала душевная боль, от которой Дэй не скоро оправится. Могла поспорить, последнее время она ни разу не улыбалась. Предательство ранило её, пожалуй, сильнее, чем меня. дейра разочаровалась в мужчинах и приняла единственное решение — закрыть сердце от ненужных чувств. А работа в целительском корпусе, учёба и забота обо мне стала той отдушиной, которая заставляла просыпаться каждое утро Принимать душ, есть, разговаривать. В общем, вести себя так, будто ничего не случилось. В гостиной притаился зомби. Он никогда не спал, поэтому первый ощутил, что хозяйка пришла в себя. Я отдала мысленный приказ, и его худая фигура возникла на пороге спальни. Двигаясь бесшумно, он подставил костлявое плечо и проводил в ванную комнату. После помог выбраться из ванной и подал полотенце, а затем халат. Дэй беспокойно заворочилась. Как Зель не старался, а быть таким же ловким, как человек, не мог. Да и я пока что была слаба. Неизвестно, сколько времени провалялась в беспамятстве, но мышцы за это время успели ослабнуть. Каждое движение давалось с трудом и сопровождалось моими тихими ругательствами и сдавленными стонами. По моей указке Зель перенес Дэйру на кровать и заботливо укрыл одеялом, Девушка сразу свернулась к клубочкам и положила сложенные вместе ладошки под щеку. Черты лица разгладились, придавая целительнице трогательный, наивный вид. Пока зомби хлопотал над плиткой, разогревая найденные в пищевой кладовке бутерброды и заваривая чай, я влезла в тетрадки, позабытые на столе. Судя по количеству пройденного материала, прошло не меньше двух недель. Мысленно охнула. «Это же сколько времени упустило!» Все придется начинать сначала. чтобы там ни было, овраг никуда не делся. И схватки с ним быть. Несмотря на то, готова ли я к этому или нет. О Кейдане старалась не думать. Слишком больно. И слишком много вопросов. Он мог не вспомнить меня, но вряд ли стал вести себя столь вызывающе на приеме. Теперь я это осознавала. Красноволосому сообщили, что он помолвлен. Это могло стать большим сюрпризом для того, у кого отняли последние недели жизни, но не поводом, чтобы унижать невесту или нарушать законы гостеприимства. Наверняка Лер просветил пару, кто в нашей маленькой стае главный. Да и следы того, что Берг полностью принадлежит мне, не могли исчезнуть за один день. Кто-то умело воздействовал на него. Использовал, чтобы поставить окончательную точку между нами. Хотя факт того, что Кейт словал другую – вызывал глухую ярость. Окажись та девка передо мной, не задумываясь, снова разорвала бы ей глотку. Чтобы успокоиться, устроила себе сеанс медитации. Среди нескольких личностей, уживавшихся во мне, не просто прийти к согласию. К сожалению, от человека практически ничего не осталось. Сначала это был некромант с его классической жаждой к экспериментам, одиночеству и власти над миром. Последнее, к счастью, меня не зацепило, а вот первые два увлечения прочувствовала в полной мере. Затем некроманта потеснила пробудившаяся звериная натура. Белая волчица хотела друзей, семью, стаю, и она создала ее, такую, какую только смогла. Я полюбила своих друзей, полюбила Кейдена так, как только возможно в мире оборотней. И вот теперь мной овладел берсерк. Могучий зверь вожак альфа его девиз сила собственные желания и воля превыше всего, а того кто посягнет на принадлежащее ему ожидает мучительная смерть. я видела цель и знала только то, что добьюсь ее любым путем от счастья я понимала киропа, его вели те же инстинкты, но понимать не значит уступать, понимать врага. значит, видеть его слабости, использовать их для решающей схватки, из которой живым выйдет только один. Я многое осмыслила за остаток ночи, многое поняла и решила, что никто больше не заставит подчиняться или наступать на горло собственной гордости. Когда Дэй проснулась, встретила ее улыбкой. «Привет! Чаю? Если хочешь чего-нибудь посущественней, то поднимайся!» «Еще успеем на завтрак». «Лири!» Подруга бросилась на шею. Меня захлестнуло потоком искренней радости. «Как ты? Как себя чувствуешь?» «В порядке. А ты?» Спросила скорее из вежливости, потому как состояние девушки не было для меня секретом. На широко распахнутые глаза навернулись слезы. Очевидно, раньше Дэй держалась только потому, что была нужна. Как друг, целитель, сиделка... И она справлялась, запихивая чувства поглубже. Но сейчас сдерживаться уже не могла, что и вылилось в полноценную истерику. В итоге завтрак, как и первую пару, мы пропустили. Странно, что никто не хватился нашего отсутствия. Ну, моего появления по вполне понятным причинам никто и не ожидал. А вот Дейру от занятий никто не освобождал. Или нет? Не знаю. Во всяком случае, впихнув подругу несколько кружек успокоительного чая, отправила ее на занятия. Сама ожидала, что Кейден или Лер объявятся или как-то дадут о себе знать. Но нет. За обедом я встретила Рихтера с Эльтом. Они обрадовались моему возвращению, проявив больше эмоциональности, чем это положено обычным друзьям. Затем старательно пересказали последние новости, тщательно избегая касаться темы наших взаимоотношений с Кейденом или происшествия в городе. Последнее далось им с огромным трудом, потому как о поимке черного некроманта гудела вся Академия. Парни сообщили, что Гердин Эмбри жив-здоров и даже получил повышение по службе. Мерлок Эпли уничтожен, а Мерлок Лайера ждет суд. Но он вряд ли назначит более суровое наказание, чем тот уже получил. Проклятие, а точнее их гремучая смесь, пожирали Берка заживо. — Так ему и надо, — криво усмехнулась. Судя по всему, имя того, кто так приложил оборотня, держалось в тайне. Лерай пришел вечером, уставший и выжатый, как лимон. Я к тому времени появилась в деканате, чтобы уточнить расписание, а также наведалась в библиотеку и запаслась необходимой литературой. Чтобы там ректор не говорил, а экзамены сдавать придется. Да и Блейкрофт, которым заявилась на тренировку, дружно отослали обратно, Без особого приказа ректора не имела права меня нагружать. Не очень-то и хотелось. Размять мышцы и вспомнить заклинания могла и без присмотра. За ужином друзья сослались на отработки, еще какие-то выдуманные причины и разбежались по своим делам. Так что в гостиной я скучала в одиночестве. Как прошел день? Ректор плюхнулся в кресло и, откинувшись на спинку, с едва слышным вздохом облегчения вытянул ноги. «Чайку заваришь?» «Нормально», – пожала плечами и отдала зелью приказ поставить греть воду. «А у тебя?» «Выглядишь неважно». «Знал бы, что от тебя будет столько проблем, гнал из Академии поганой метлой». «Что на этот раз?» – удивленно вскинула бровь. «Альена сильно злится?» «Альена?» «Как раз нет. Дхарасы полностью на твоей стороне. Даже удивительно, как быстро ты смогла завоевать доверие таких сильных маргов». «Владыка?» «Других источников неприятностей у меня не было. Все так или иначе связано с ним». «Хуже». «Герны». «Лири, вот как ты умудряешься переходить дорогу самым опасным личностям Альвадии?» «Рассказывай». Взяла узеля под нос с чашками, одну отдала демону. Вместе со второй устроилась в соседнем кресле. Фамилия Берка заставляла скрежетать зубами. Вины в инциденте на приёме не чувствовала. Судьба той девушки не интересовала. Мой зверь был в своём праве. Как бы кровожадно и бесчеловечно это ни звучало. Хватит. Я давно перестала быть человеком. С тех пор, как умерла Сиана Эмбри. Алиша Герн выжила, если тебе это интересно. Лер лишь усмехнулся, когда я раздражённо фыркнула. И тем не менее, она пострадала. Этому целый дворец свидетелей. Она покусилась на то, что ей не принадлежит. Равнодушно ответила наставнику. «Лири, это мы с тобой знаем, кто в вашей паре Альфа. И даже Денрик Герн это понял. Но он далеко не дурак. Считаю, их появление в Аракине не случайно. Ты не знаешь, что Денрик первый претендент на место владыки после баррарков. Он прекрасно понимает, что против Киропа не выстоит, но не против его племянника». Герн давно пытался подсунуть сестру в пару берку, но тот все время увиливал от помолвки. Не удивлюсь, что Академия стала для него способом избежать нежелательной женитьбы. Полагаю, даже Кироп в итоге признал правильность спонтанного решения племянника – сбежать. Стоило Алише понести щенка, они вынудили бы владыку отказаться от власти и передать ее законному наследнику. В политических интригах семье Герн нет равных». Тебе известно, что Берг Денрик возглавляет Управление Безопасности Беркании? Чего он хочет? Представить, что оборотень, который нагло прижимался на балу, самый опасный после Киропа Берг, было сложно. Слишком молод и... Тебя, Лири. Денрик хочет заполучить тебя. Пусть станет в очередь. Я почему-то не удивилась. Какая разница, Баррик или Герн... Меня не интересует ни один из них. А так, может, поубивают друг друга. Ты напала на члена его рода. Это видели все. И также для всех не секрет, что Кейден Бар, наследник Берканской империи, как его невесту, тебя никто не представил, поэтому твое нападение восприняли как вызов. Это он и был, огрызнулась в ответ. Но ответить ты не можешь. По меркам оборотней ты еще несовершеннолетняя. Значит, отвечаю за тебя я. Как оскорбленная сторона, Герн вправе требовать той компенсации, которую сочтет нужным. Его доводы примет любой суд. На Алишу, прямую наследницу рода, возлагали большие надежды. Любой клан с радостью породнился бы с ними. Щенки от породистой волчицы были бы сильными и в будущем стали опорой. Ха. «Я лишила их племенной кобылы?» – не удержалась от нервного смешка. «Только не ко двору пришлась, раз не захотел на ней жениться. И все же, даже император не откажет Герну в его праве возместить ущерб. Он прикажет мне, и я не смогу не оповиноваться». «Но я уже помолвлена», – указала на родовой браслет баров. «Лирия, давай смотреть правде в глаза». Я не думал, что связь истинной пары можно разорвать или... Хм... Ославить. Но Киропу это удалось. Почти. Да-да, именно ему. Мерлок Эпли служил лишь инструментом. Тебе в любом случае не избежать помолвки на зимовик в Берре. И Кейден окажется под ударом. Но если место Барра займет Герн, ты решишь сразу две проблемы. Какие? Спросила скорее машинально, потому что и сама начала понимать, как Лер прав. «Избавишься как минимум от одного из берков. Кироп и Денрик будут драться за тебя. И когда останется один из них, заявишь о своем праве. Бросишь вызов». «Но ты же сам... Я хотел уберечь тебя. Но понимая что сейчас нет иного выхода. Свой запрет на вызов берсерка снимаю». «И все равно, не пойму... Почему я не могу заявить об этом сейчас? Доказав, что это Кей входит в мою стаю, я подтвержу, что я имела право напасть на Алишу. И Герн со своими претензиями пусть убирается к дохлым урам. «Ты можешь это сделать», — согласился лирай, «Но обретешь еще одного врага в лице целого клана. Сильнейшего клана. Необходимо просчитывать действия на несколько шагов вперед. Это первый и главный урок будущей владычицы. Притворись. Сделай вид, что согласно на все условия. Веди двойную игру. От тебя пока никто этого не ждет. Так что у нас есть все шансы выйти из противостояния победителями. У нас? Неожиданно приятно было услышать подтверждение, что демон по-прежнему считает меня семьей. Спасибо за помощь. Лер, я бы никогда не справилась без тебя. Ректор накрыл мою ладошку своей и тепло улыбнулся. Могла бы и не сомневаться. «Кстати, экзамен и зачет по некромантии за второй и третий курс уже проставлен в твоем табеле». «Так уделать старину Мерла не смог бы даже я. Высший бал!» «А то!» «Не смогла сдержать победные улыбки. Знай наших!» «Кстати, как Герд? Оправился после вселения черной души?» «За брата не волнуйся. Нор Эрхаш обещал прислать подарок. Давно он так славно не питался». Фу! Он орокнит. В его природе поглощать магию живых существ. А целый черный некромант — это как торт с вишенкой после нескольких месяцев сухой крупы. ха А что же он ест? Неужели все время голодный? Это Академия, девочка. Тут полно молодых маргов, которых никто не хватится. Чего? Вытращилась на ректора. Но тот недолго продержался. Прыснул со смеху. То, «Что ты такая доверчивая, Лири?» «Не ест Дэррон адептов. Хватает и той магии, что скапливается на тренировках и стихийных выбросах. В стенах стоят специальные накопители, которые собирают необходимую силу. Но...» «Тссс...» «Это тайна. Пусть лучше все думают, что декан смерти предпочитает на завтрак провинившихся лентяев». «Ну тебя!» Наигранно обиделась, что Лир так легко меня разыграл. «Но долго дуться не смогла». Уже через полминуты, не удержавшись, рассмеялась. «Я и забыл, какая ты красивая, когда улыбаешься», — с горечи в голосе сказал демон. «Рад, что удалось отвлечь тебя от грустных мыслей. Так что, даю Герну согласие на то, чтобы он начал ухаживание. А как быть с Кейденом?» Вмиг посерьезнее кивнула «Я поговорю с ним. Он заберет браслет. А вы, вернее, ты, будешь делать вид, что между вами ничего нет». «Справишься?» «Да. Жизнь пары для меня важнее всего. Я выдержу. После того, что пережила это. Такие мелочи. Ну и славно. Завтра с утра тебя ждет неж. Пора возвращаться к тренировкам».